Герцог Рювель бродил в толпе придворных и гостей в поисках архимагистра Никорин. Глаза уже устали от ярких красок разнообразных нарядов. Всем им Троен предпочел бы серо-синий цвет моря, белые росчерки чаек на голубых небесах. Он любил море всем сердцем, но еще больше любил море у берегов Лассурии. Нигде в других уголках мира, в которых ему удовелось побывать, он не видел такого сдержанного и шикарного цвета одеяния океанского творца. Нигде не кричали так чайки, роняя в сердце тоску и надежду. Нигде небо так не возносилось над головой с сомкнутыми ладонями пресветлой. Бывший пират и контрабандист, а ныне начальник тайной канцелярии Его Величества, яхтсмен и ресторатор был истинным патриотом своей Родины. Улыбаясь знакомым и раскланиваясь с дамами, многих из которых он знал гораздо ближе, чем полагалось по этикету, Рювель, по старинной привычке все подмечать, наблюдал за гостями и обдумывал сразу несколько дел, как вдруг взгляд его выцепил из толпы нечто сине-белое. Сочетание было настолько необычным для современной моды, что герцог резко сменил направление движения, собираясь ближе взглянуть на чудо. Чудом, к его величайшему изумлению, оказалась герцогиня Рюфиланель, чей костюм произвел истинный фурор не только среди присутствующих дам, но и среди господ. Люди толпились вокруг нее, разглядывая ярко-синее пышное платье, оттороченное белой полосой кружева, треугольную вставку в лиф из ткани, выкрашенной под матросскую тельняшку, отложной белый воротничок, обшитый синими кружевами, строгие рукавчики до локтя, тоже украшенные белым. Платье было отделано золотыми пуговицами, стеснёнными на них якорями. Синие и белые чрезвычайно шли эльфейки, оттеняя белоснежную кожу, делая ярче голубые огромные глаза и чувственные губы. Однако истинным шедевром на сей раз были не ее прелести. На голове огнуши красовалась шляпка в виде фрегата. Корабль был выполнен настолько искусно, что человеческие фигурки на его верхней палубе казались живыми. Никто из присутствующих уже не сомневался, что с завтрашнего дня сине-белое сочетание, а также золотая тесненная фурнитура и отложные воротнички надолго войдут в моду. «Какая прелесть!» — искренне восхитился Рювиль, подходя и целуя ей руку. «Неожиданная лаконичная прелесть! Неужели пригласите меня на танец?» — деланно изумилась та. «Я рискую потерять голову от вашего грот-бомбрамселя», Брамселя, покачал головой герцог. «Но раз его величество не танцует, осмелюсь». Он подал руку. Звякнули золотые браслеты на ее запястье. К голубой жилке под тонкой кожей хотелось прикоснуться губами, вдохнуть аромат эльфийских головокружительных трав, запустить жадные пальцы под кружевной ворот рукава и прогуляться по гладкой коже. «Как король терпит ваше присутствие?» Ведя герцогиню в танце, поинтересовался Рювель. Она выжидающе смотрела на него лучистыми глазами. «Я имею в виду», — усмехнулся герцог, — «терпит, не теряя головы». «Умение сдерживать порывы — качество настоящего мужчины», — тонко улыбнулась Эльфика, а про себя подумала. «Вот тебе, мужлан неотесанный, благословенный, имеющий порывы», — ехидно пропел Рювель. Разговор с герцогиней доставлял ему массу удовольствия, тем более, что Ники запастывала. «Однако в нашем возрасте с ними, с порывами, случается всякое». «Порука порывам!» «Женственность и мудрость подруги!» — склонила голову Агнуша. «Животные чувства к девкам способствуют лишь инфекционным заболеваниям». «Здоровье — сложная штука!» — не смутился Рювиль. «Особенно душевная!» «Иногда, знаете, поставишь себе какую-нибудь недостижимую цель и маешься и не спишь, пытаясь придумать, как быстрее ее заполучить. Вы хорошо спите, ваша светлость?» «Все мои цели достигнуты, либо будут достигнуты», — высокомерно заявила эльфийка. «Да неужели?» — осведомился Троен. «Ужасно рад это слышать. Вы, огнушая, сильная женщина, хотя давичи и выглядели такой хрупкой и ранимой, стоя у трона». Герцогиня скрипнула зубами. Рука сама собой потянулась поправить шляпку. — Мне еще есть к чему стремиться, ваша светлость! — нарочито равнодушно ответила она. — Куда хуже, когда потолок стремлений уже достигнут, и дальше ждет лишь одинокая желчная старость. Музыка стихла. Герцог коснулся губами пальцев партнерши, выпрямился, сощурив глаза. — Вы стреляете без промаха! — Я на это надеюсь! Ослепительно улыбнулась та и нажала потайной рычажок, стилизованный под поднятый якорь. Шляпка зажужжала. Над ватерлинией по правому борту открылись пушечные порты, из которых выдвинулись дула. «Пресвятые тапочки!» — пробормотал Рювель. «Закройте глаза, герцог!» — мило улыбнулась эльфийка. «Что?» — изумился тот. «Ну, не хотите, как хотите!» — рассмеялась она чарующим смехом. Пушки дружно плюнули с густками золы. Пространство вокруг Рювиля тотчас опустело. Весь, покрытый пеплом, абсолютно весь, он сейчас напоминал ствол дерева, а не человека. «Я всегда отдаю долги, дорогой герцог», — брезгливо наклонилась к нему Рюфиланель. «Но за экспериментальный выезд кареты гильдии механиков я расплатилась только сейчас, в связи с чем прошу меня простить за задержку». Изящный реверанс и ее светлость, величественно развернувшись, отправилась в противоположный конец зала, шлейфом собирая за собой взволнованные шепотки, восхищенные вздохи и взгляды. «Похоже, герцог, вы только что сгорели со стыда!» — воскликнул королевский шут. «И даже успели обуглиться!» Под хохот придворных Рювиль покинул бал. Если его светлость и краснел, милосердный пепел скрыл румянец на его щеках.